Глава 15. А заброшенной стройки я была ровно в 7. Я притормозила под покосившимся дорожным знаком, указывающим на пешеходный переход, и задумалась. А где мне лучше спрятать машину? Бросить на дороге? Нет, бесхозная машина посреди иногородней трассы непременно привлечёт к себе внимание. Но если я съеду в ниисы и приторможу в лесочке, тоже вызову недоумение водителей. Всё же сейчас не ночь, машина бросится в глаза шантажиста, и они даже на метр не приблизятся к стройке. Но других вариантов не было. Поэтому я решила действовать по правилу: из двух зол выбирают меньшее. С одроганием сердца, слушая, как девятка скребёт пузом по земле, я съехала с откоса, а затем заехала в лесок. Виртуозно лавируя между деревьями, я наконец нашла более-менее подходящее местечко и нажала на педаль торможения. Выбравшись из машины, я побежала осматривать окрестности. Не поленилась выбраться на трассу и стаптала всю стройку и поюлила у самой лесополосы. В итоге осталась жутко довольна собой. С какой точки ни посмотри, машина незаметна. Низкие ветки деревьев полностью скрывали её от любопытных глаз. Я уселась в салон и стала ждать. Минуты тянулись долго, но ничего не происходило. Мучаясь от тоски, я достала из бардачка журналчик и стала его листать. Ровно в 8 у обочины притормозила машина. Дверца открылась, и из неё выбралась девушка в брючном костюмчике. Я сразу узнала в ней Веронику. Она осмотрелась по сторонам и стала осторожно спускаться вниз. В руках у неё был пакет, который она старательно прижимала к груди. Добравшись до стройки, Вероника побродила среди груд песка и кирпича. Потом я увидела, как она присела у металлического корыта, в котором строители обычно мешают раствор, и сунула в него пакет. Как только дело было сделано, Вероника поднялась, отряхнула ладошки и заспешила наверх. Через пару минут её машина уже умочалась по трассе. Отлично, значит, скоро прибудут и главные герои. Я стала старательно всматриваться в проезжающие мимо машины, не для среди них той, которая намеренно завернуть на заброшенную стройку. Я ждала до половины десятого и уже начала отчаиваться, когда из потоком чащевшихся мимо авто отделился белый Opel. Фыркая и подрыгивая на кочках, он спустился вниз. Дверца распахнулась, сначала появилась нога в чёрной брючине и лаковом ботинке, а затем показался невысокий мужчина в деловом костюме и чёрных очках. Я испытала лёгкое разочарование. А где же блондинка в красном? Честно говоря, я очень рассчитывала, что на такое важное задание она явится сама, ну или пришлёт Винта. Впрочем, этот тип тоже бесспорно её посыльный, и он может вывести меня на саму аферистку. Так что за дело. Ни секунды не медля, я выбралась из машины и короткими перебежками от дерева к дереву побежала к мужику. Дядечка же в это время побродил по стройке, расхвыривая сколки кирпичей. Затем присел на корточки рядом с корытом, в которое Вероника заботливо опустила пакет с деньгами, и запустил в него руку. За долю секунды я преодолела оставшееся между нами расстояние. Мужик даже не успел обернуться. Дуло моего пистолета коснулось его затылка. Не шевелиться, у меня оружие, грозным голосом прорычала я. Одно неверное движение, и ты в покойник. Мужик фыркнул, но замер. Я продолжала тем же тоном: "Быстро отвечай, кто тебя прислал?" Молчание. Кто она? теряя терпение, рявкнула я. Молчание. Быстро отвечай. Дуло пистолета упёрлось в затылок незнакомца, но он даже не шелохнулся. Отвечай. Считаю до трёх. 1 2 3. Раздался за моей спиной женский голос, и я почувствовала, как что-то холодное ткнулось мне в бок. Я чуть не выронила пистолет. Боже мой, какая же я дура. Это ловушка. этого дядьку послали сюда только чтобы сбить меня с толку. А на самом деле в белом опеле был ещё один человек, который просто выжидал подходящий момент, чтобы включиться в наши разборки. Даже не оборачиваясь, я знала, кто именно стоит за моей спиной. Что ж, Танечка, нужно признать, тебя обвели вокруг пальца. Бросай пистолет, иначе я буду стрелять без предупреждения, велела блондинка в красном. Я отвела руку с пистолетом в сторону и разжала пальцы. Макаров упал к моим ногам. Блондинка тут же отшвырнула его на скомп туфли в сторону. Всё о'кей, сказала она своему дружку. Мужик тут же поднялся, тщательнейшим образом отряхнул брюки и повернулся ко мне. Ильдар, вырвалось у меня. Тот, кого я приняла за незнакомого мужчину, был Винтусов. Просто дорогой костюм и тёмные очки сделали его почти неузнаваемым. Ах ты мерзкая скотина, решил меня обмануть. Я отлично знаю, что ты и есть винт, прошептала я. Очень хорошо, только боюсь, что больше тебе эти знания не пригодятся, оскалился эльдар. Я тоже криво улыбнулась, хотя ничего весёлого, по крайней мере, для меня, в этой ситуации не было. Вам это не сойдёт с рук, пообещала я. Ага, конечно, продолжал конючить эльдар. И что же ты можешь сделать? Его взгляд скользнул за моё плечо. Каким-то чутьём я угадала, что блондинка взвела курок. Медлить было нельзя. Я резко присела, наотмах ударила её по рукам. Девушка вскрикнула от неожиданности, пистолет отлетел в сторону и с глухим стуком упал на землю. "Сваливаем!" взвизгнул Ильдар. Я не успела отреагировать. Он метнулся к Опелю и вскочил в салон. Мотор зарычал, словно угадав настрой хозяина. Я кинулась к своему пистолету. Блондинка воспользовалась этим и запрыгнула на ходу в салон Опеля. Машина понеслась вперёд, только грязь полетела из-под колёс. Припав на одно колено, я несколько раз выстрелила по покрышкам удаляющейся машины, но всё было без толку. Через пару минут опель уже выскочил на автостраду и помчался на бешеной скорости вперёд. Догнать его не представлялось никакой возможности. Я чертыхнулась сквозь зубы. Надо же было второй раз так лохануться. Я ещё немного позлилась, а потом взяла себя в руки и отправилась на поиски пистолета, который я так ловко выбила из рук бандинки. Ещё не всё потеряно. Оружие должно быть на кого-то зарегистрировано. И если оно не краденое, то, возможно, я узнаю настоящее имя блондинки в красном. Наконец я отыскала заветный предмет. Ещё посмотрим, кто кого, произнесла я вслух и тут же побежала к своей машине. Забравшись в салон, я набрала номер Володьки Кирьянова. Как только он ответил, я запела самым елейным голосочком: "Кира, приветик, как дела? Ты позвонила, чтобы узнать, как у меня дела или у тебя опять проблемочка?" Подполковник был явно не в духе. «Ладно, я звоню действительно по делу», – перешла я к главному. «Выкладывай». «Пробей по своей картотеке, на кого зарегистрирован пистолет в серии», – я продиктовала номер. «Сколько на это время не уйдет?» «Я сейчас занят, как только, так сразу», – выдал свою излюбленную фразу подполковник и отключился. Я вздохнула и повернула ключ зажигания. «Делать мне здесь больше было нечего». Едва я успела открыть дверь своей квартиры, как у меня в сумочке запиликал телефон. "Волочка", обрадовалась я. "Ну что, узнал?" без лишних предисловий выпалила я в трубку. "Узнал, пиши", буркнул Волочка. Настроение у него за последние полчаса так и не улучшилось. Он по-прежнему был злой и несговорчивый. "Говори, я так запомню", выкрикнула я, прижимая причём трубку к уху. И на ходу скидываю туфли. Короче, твой пистолет зарегистрирован на достаточно известного и влиятельного в нашем городе человека. Уж не знаю, как он к тебе попал, но если что, не тяни, разозлилась я. Пистолет был приобретён год назад Леонидом Демьяновым. Что? Я так и присела на табурет в коридоре. Леонид Демьянов, владелец крупной преуспевающей нотариальной конторы, начал сообщать подробности Володька. Спасибо, я всё это знаю, тихо сказала я и отключилась. Да уж, такого исхода я никак не ожидала. Ведь я оправдала Демьянова. По всем расчетам он не мог быть убийцей. Неужели моя первоначальная версия о том, что блондинка в красном и винт были наняты нотариусом, все же единственно верная? Но мотив... Какой мотив? Если только Людмила не шантажировала нотариуса, то никаких причин от нее избавляться не было. Но ведь Дима уверял меня, что единственной целью визита к бывшему мужу была серебряная зажигалка. И все... Хотя если посмотреть на эту проблему с другой стороны, то разве не могло быть так, что Люда шантажировала нотариуса, только Дима ничего об этом не сказала. Любовь любовью, но деньги никогда не бывают лишними. Но тогда получается, что Демьянову было всё известно и о шантаже, более того, он сам является организатором этого незаконного мероприятия. Конечно, так оно всё и было. Никто не крал у Демьянова брошюрку, он сам передал её своим подельникам. Дальше просто. Нотариус выполнял мечты Золушки, а его дружки через некоторое время появлялись на пороге мечтательницы, успевшей выйти замуж, и требовали за молчание деньги. Что ж, надо отдать должное Демьянову. Неплохо придумано. Вот только с Людой намудрили. Должно быть, все выглядело примерно так. Девушка узнает от своей подруги Вероники, что ее бывший по-прежнему промышляет нечестным бизнесом. Да еще и информация о шантажистах не была здесь лишней. Люда быстренько всё сложила и, сказав Диме, что идёт выкрадывать зажигалку, отправилась к Демьянову. Но, оказавшись в его кабинете, она начинает угрожать нотариусу и ко всем прочим его грехам приписывает ещё и умело организованный шантаж. Демьянов понимает, что Люда крайне опасный свидетель, который, получив деньги один раз, может вернуться опять, и решает пойти на хитрость. Назначает встречу в рандыву, но сам туда не является, а присылает своих поддельников. А дальше всё делают они. От всех этих мыслей у меня разболелась голова. Я поднялась со стула и прошла на кухню, сварила кофе, но успела сделать лишь глоток. В дверь позвонили. Я недовольно поморщилась. Кого там принесло? Я только открыла дверь, как в мою квартиру метнулась женщина. "Что вам надо?" начала была я, приняв свою гостью за навязчивую попрошайку, какие бродят по домам с мольбами о помощи. Но женщина, столь стремительно ворвавшаяся в мой дом, была одета в дорогой брючный костюмчик, а в рукахжимала сумочку из натуральной кожи. Единственное, что всё-таки роднило её с нищенками, так это рыдание и невнятные слова о том, что я должна, нет, просто обязана ей помочь. "Послушайте, вы ошиблись", сделала я ещё одну попытку избавиться от нежданной гостьи, но та схватила меня за руку. "Танечка, мне совсем не к кому пойти, у меня нет в этом городе ни родственников, ни подруг, я не знаю, что мне делать". И только тут я сообразила, что моя гостья — это Алиса. — Что с тобой? Как ты меня нашла? — Леонид, он выкинул твою визитку, когда... Ой, Таня, что теперь будет? Это просто ужасно. Я никогда таким его не видела. Сразу же, как только ты ушла. Из всех ее речей я смогла понять только одно. В доме Демьянова после моего ухода разразилась какая-то жуткая трагедия. — Так, прекрати реветь! — прервала я поток невнятных слов в перемешку с рыданиями. Сейчас ты пройдешь на кухню, успокоишься и расскажешь мне, что произошло. Только по порядку и с самого начала. Хорошо? Давай лучше вниз спустимся. Глаза Алисы снова начали наполняться слезами. Ты даже представить не можешь, что произошло, Таня. Она всхлипнула и прижала платок к глазам. Ну, хорошо, давай спустимся вниз, сжалилась я. Алиса судорожно кивнула и поспешно выскользнула за дверь. Я тоже шагнула за порог. Тут за углом есть хорошее кафе, начала была я, когда мы с Алисой вышли на вечернюю улицу. Давай лучше сядем в мою машину, перебила меня девушка. Я пожала плечами и огляделась по сторонам в поисках машины Алисы, но рядом с моим подъездом красовалась только серебристая Audi. Где ты оставила свою машину? Вон она. Девушка быстро зашагала к Audi. Я невольно вскинула брови, а оказывается, серая мышь неплохо живёт. Прочим я поспешила припрятать свои неуместные мыслишки куда подальше и стерев с лица гримасу недоумения, поспешила за Алисой. "Ну так что у вас произошло?" вяло спросила я, закрыв за собой дверцу роскошной машины. "Леонид!" всхлипнула девушка. "Он что, выгнал тебя?" догадалась я. "Нет, он сам." "Что сам?" "Сам ушёл!" выдавила из себя Алиса. "Как ушёл? Куда ушёл? Зачем?" засыпала я её вопросами. У тебя сигареты есть? неожиданно спросила Алиса. Есть? окончательно растерялась я. Достала из сумочки пачку сигарет и протянула девушке. Она вытянула одну, пощёлкала зажигалкой и жадно закурила. Я в полном недоумении смотрела, как Алиса с наслаждением выдыхает сигаретный дым. Очевидно, девушка знала верное средство успокоить расшатанные нервы и частенько к нему прибегала, потому как, докурив сигарету до половины, она успокоилась, перестала всхлипывать, и только опухшие глаза говорили о недавней истерике. Как только ты ушла, у нас дома начался настоящий ураган, заговорила она. Сначала Леонид закрылся в своём кабинете, и я только слышала звон разбиваемого стекла и треск стульев, которые он швырял о стену. Я пыталась войти к нему, стучалась, просила открыть мне Но он стал жутко кричать «Оставьте меня в покое!». Я ушла на кухню, решила, что рано или поздно он все равно выйдет. Леонид открыл дверь только через час. Я полагала, что он успокоился, но ошиблась. Он стал метаться по квартире, собирал свои вещи, а про меня он как будто бы и забыл. Я спросила «Мы что, уезжаем?» И вот тут я поняла, что все его прежние выходки были только цветочками. Он накинулся на меня, как цепной пес, и стал такое мне выговаривать. Я уезжаю, а ты возвращаешься в свою деревню, откуда тебе и вовсе лучше было не вылезать. Через два дня сюда придет мой человек, и если ты к тому времени не уберешься, то тебя просто выкинут на помойку. Именно так он мне и сказал, слово в слово. Представляешь?» Алиса расплакалась. Я погладила ее по плечу и мирно произнесла. «Успокойся, все поправимо». «А когда он уходил, — продолжила девушка, — то выкинул вот это в мусорное ведро». Она протянула мне знакомый клочок бумаги, мою визитку, которую я ещё при первой встрече оставила у Демьянова. "Но с чего бы ему так взбеситься?" всё ещё разглядывая свою визитку, спросила я, хотя ответ на этот вопрос мне был отлично известен, и теперь-то я не сомневалась в своей правоте. "Знаешь что?" начала Алиса и тут же запнулась. "Что?" насторожилась я. "У меня ведь совсем нет подруг. Я никого в этом городе не знаю. Я даже поговорить не с кем". Я только с тобой и смогла выговориться. Помнишь, когда мы встретились в ночном клубе? Я раньше никому не рассказывала про свое прошлое. Мне и теперь пойти некому. А я так боюсь. Но чего тебе бояться? Мне казалось, что и на этот вопрос я знаю ответ. Чего бояться? Да элементарно остаться на улице без денег и работы. Но ответ Алисы меня удивил. — Таня, он меня убьет! — понизив голос почти до шепота, произнесла она. — Что? Ты даже не представляешь, что он за человек. Если Леонид узнает, что я по-прежнему живу в его доме, он меня убьёт. Ты понимаешь? Помоги мне. Я не знаю, как поступить. Вообще-то у меня тоже не очень большой опыт в решении подобных вопросов, призналась я. Но с чего ты взяла, что он тебя убьёт? Он тебе что, угрожал? Нет, последовал короткий ответ. Вот видишь, он вернётся через пару дней, и всё у вас будет по-прежнему, попыталась я утешить девушку. Ничего не будет, по-прежнему. Я же тебе говорю, он ужасный человек. Ты даже не представляешь, на что он способен. Если бы ты только знала. Ах, если бы ты знала. Я ведь всё это время жила в страхе, что не сегодня, а завтра он на меня. Ой, как же это ужасно. Да о чём ты? Он он, ой, Таня, я так боюсь. Успокойся. Если ты мне всё расскажешь, то, возможно, я смогу тебе помочь. Таня, он ведь страшный человек. Я когда узнала, то сразу же хотела от него уйти. Но он пригрозил мне. Мол, я в этом городе никого не знаю, а у него большие связи. И скорее всего, на улицах большого города со мной случится несчастный случай. Например, меня собьёт машина или К короче, он запугал меня, и я осталась. Но каждый день ждала беды. И кажется, теперь эта беда наступила. О чём же ты такому узнала? Ой, Таня, он ведь убил. Кого? Так жену свою бывшую, Люду. Люду Соболеву протянула я. Её не просто убил, он настоящий изверг. Представь, настолько уверен в своей безнаказанности, что напоил её снотворным и повесил в собственном загородном доме. Хотел, чтобы всё выглядело как самоубийство, будто бы она по нему все эти годы сохла. А когда призналась в своих чувствах и получила решительный отказ, то не выдержала и покончила с собой. Я всё время думала, что это он. Так ты знала? ахнула Алиса. Едем, решительно заявила я. Куда? Зачем? испуганно захлопала глазами Алиса. К нему. Ты знаешь, куда он мог направиться? Алиса кивнула. Только мне страшно. Если Лёня узнает, что я тебе всё рассказала, он меня точно убьёт, снова засомневалась девушка. Он тебя убьёт, если ты будешь сидеть в его квартире и ждать у моря погоды. Вот тогда точно убьёт. Хорошо, поехали, тут же согласилась Алиса и повернула ключ зажигания. — А как ты узнала, что Леонид убил Люду? — спросила я, когда Ауди уже неслась по полу пустой трассе. — Я сама все поняла. Когда к нему Люда эта приходила, я дома была, сама ей дверь открывала. И он сказал, что это была его бывшая жена. — Да, — кивнула Алиса, ловко выкручивая руль и сворачивая на крутом повороте. — В ту ночь Леня вернулся почти под утро, весь какой-то нервный и пьяный, жутко разозлился на то, что я его жду. Астаток ночи его видно мучили кошмары, и он всё повторял имя своей бывшей жены. Утром нам позвонили и сказали, что тело Люды обнаружено в загородном доме. И ты не спрашивала, где он был ночью? Нет, Леонид сам признался, велел, чтобы я говорила ментам, будто бы он всю ночь и весь вечер был со мной дома. Теперь понимаешь? Понимаю, задумчиво кивнула я и отвернулась к окну. Мы давно покинули Тарасов и теперь мы мчались по пустой пригородной трассе, со всех сторон окружённой редкой полосой лесов. Я откинулась на спинку сиденья и умиротворённо закрыла глаза. Кажется, моё расследование на самом деле подходит к концу. Не остаётся только разыскать Демьянова. Компромат в виде плёнки с записью нашего с ним разговора у меня имеется. В качестве свидетеля пойдёт Алиса. Это обеспечит нотариусу одиночную тюремную камеру лет на 7 как минимум. Мы что приехали? Я не смогла договорить. В руках Алисы мелькнул какой-то флакончик. Она ловко стряхнула его, и струя едкой вонючей жидкости ударила мне в лицо. Глаза тут же защепало. Я отчаянно тёрла их кулаками, но от этого становилось только хуже. Я начала кашлять, в голове всё закружилось. Что это? Что со мной? Что всё это значит? Алиса, слабым голосом позвала я, но мне никто не ответил. Я попыталась подняться, но глаза жутко щипало. Карусель в голове усилилась, и я куда-то провалилась.